Через много лет она также подойдет к еще одной зачумленной, вдове бывшего директора Мосфильма, отсидевшей более 15 лет. На студии, куда эта женщина пришла устраиваться на работу после лагерей, ее никто не узнал, кроме Орловой, буквально бросившейся к ней с объятиями. Позже она приглашала эту женщину к себе домой, помогала ей деньгами и лекарствами. И так во всем. Теперь, размышляя над судьбами людей, в то время нельзя прочертить ни одной идеально прямой линии, мазнуть определенно одной краской, без того, чтобы не вызвать весь цветовой спектр времени, эту переливчатую радугу, перекинутую над погостом эпохи. Все оборачивается, отражается друг в друге, предъявляя собственные права и правду. Гениальный Зощенко – Отметившись в книжке о Беломор канале, умирает затравленный. Алиша со вздохом: "А где же моя Анна?" прикидывается за всегда тайм рюмочных. Замученный призраками возвращающихся зэков, Фадеев спускает курок и не промахивается. А самое главное, самая сталинская актриса СССР ни минуты не раздумывая бросается к вдове Батума и мастера каким бы неожиданным встречам и откровениям не располагает дорога. Все кончается хмурой утренней суетой перед высадкой и общими фразами напоследок. Пребывание в алма началось для Александрова с госпиталя, в который он попал прямо с поезда. Сказалась контузия. После недолгого лечения его направили через Красноводск в Баку руководить местной студией. Орлова, успев дать в Алма-Ате несколько концертов, естественно последовала за ним. Однако жить ей в Баку удавалось только наездами. Немцы рвались через Кавказский хребет к нефти Абшерона, Город бомбили. Александровская группа снимала документальный фильм вблизи Майкопа, где уже шли бои и за много километров были видны черные шлейфы дыма от горящих складов нефти. Орлова постоянно ездила с концертами. Обычно, кроме приветственных слов, в программу входило исполнение песен из «Веселых ребят», цирка, «Волги-Волги», «Светлого пути» из боевого киносборника. Она побывала чуть ли не на всех фронтах войны. Сохранилась фотография сталинградского периода, на которой Орлова иронически воинственно попирает броню подбитого немецкого танка. На другой фотографии 1942 года она без макияжа, с мягким, очень усталым лицом в окружении моряков крейсера «Молотов», скуластых, стесняющихся, совсем еще мальчишек. Одно из ее писем родным того периода написано на обратной стороне приглашения, полученного в мае 1942 года от командования одного из крупнейших в Закавказии Ивака госпиталей с просьбой выступить для раненых. «Концерты идут очень хорошо», — писала Орлова. «Голос звучит. Питаюсь очень плохо. Иногда не обедаю. Сплю тоже плохо. План моей поездки такой». Сегодня 4 еду в горе, один концерт. Затем в поти, 8, 9 и 10 в Нахичеване. Она не упомянула еще один город. По некоторым данным, это был Арженикидзе, нынешний Владикавказ город, где ее слава проявилась в максимальной степени, с каким-то почти сакральным оттенком. Воцарившаяся накануне немецкого наступления Паника приняла там. Такие формы, что уже не помогали даже грозные заградотряды на вокзалах и дорогах. Люди, бросая дома, бежали из города, штурмовали поезда, пробирались в горы окраинными кварталами. Фактически городские власти уже не контролировали ситуацию. Кому и в какой момент пришел в голову трюк с использованием старых афиш, лежавших мертвым грузом в подсобке, неизвестно. Но мне почему-то кажется, что это была женщина, среди суеты, укладываемой или уничтожаемой документацией, тысячи раз пробегая горкомовскими коридорами мимо старого объявления о концертах Орловой, она вдруг вспомнила, что концерты эти были в последний момент отменены. Фронт проходил уже совсем близко, афиши остались, обычные невостребованные афиши.